и очень довольный повернулся и вышел. «Ах, не тут-то было!» «Не пускает!» — утвердительно произнес мужчина в шапке с задранными ушами. «Гнида старая персидская!» — объяснил я ему. И тогда мужчина, которого никто об этом не просил, с большой охотой рассказал мне, что через проходную нынче никто не ходит, не пускают никого через проходную. «А ходят нынче все сквозь забор, в ста шагах отсюда, есть в заборе дыра, через нее все нынче и ходят, потому что кому это охота? По Богородскому вдоль забора три версты крюка давать. А так ты сквозь забор, через территорию, и снова сквозь забор, и ты у винного». Что мне оставалось делать? Я поблагодарил доброго человека и в точности последовал его указаниям от пролома в заборе через занесенную снегом огромную территорию вела хорошо утоптанная дорожка справа от дорожки громоздилась какая то законсервированная стройка а слева возвышался пятиэтажный корпус белого кирпича с широкими школьными окнами видимо это и был собственно институт к нему от дорожки ответлялась тропа тоже хорошо утоптанная у входа в институт Широкое низкое крыльцо, широкая застекленная дверь под широким бетонным козырьком. Трое мужчин, опять-таки без пальто и в шапках с задранными ушами, вскрывали контейнер, заляпанный иностранными надписями. Я миновал их, поднялся по ступенькам и вступил в вестибюль. Это было обширное помещение, залитое светом ртутных ламп. И было в нем полно людей, которые, по-моему, ничем не занимались, а только стояли кучками и курили. Наученный горьким опытом, я никого ни о чем не стал спрашивать, а прямо к гардеробу, где разделся, держа на лице хмуро озабоченное выражение и стараясь выставлять напоказ свою папку. Потом я причесался перед зеркалом и поднялся по лестнице на второй этаж. Почему именно на второй, я объяснить бы не сумел, да и не спрашивал никто у меня объяснений по этому поводу. Здесь тоже пол был покрыт плиткой, тоже сияли ртутные лампы и тоже стояли кучками люди с сигаретами. Я высмотрел молодого человека, стоявшего отдельно. У него тоже было хмуро озабоченное выражение лица, и я подумал, что уж он-то не станет выяснять, кто я, зачем я здесь и имею ли я право. Я не ошибся. Он рассеянно, даже не глядя на меня, объяснил, что Мартинсон, скорее всего, у себя в Нужнике. Это на третьем этаже, сразу за скелетами направо, а номер Нужника — тридцать семь. Никаких скелетов я на третьем этаже не обнаружил. Не знаю, что имел в виду молодой человек с образной речью, а Нужник номер тридцать семь оказался большой, очень светлой комнатой». Было там множество стекла и мигающих огоньков. На экранах, как и положено, змиились зеленоватые кривые, пахло искусственной жизнью и разумными машинами. А посередине комнаты, спиной ко мне, сидел какой-то человек и громко разговаривал по телефону. — Брось, — гремел он, — какой закон? Напирай плотней. — Оставь, при чем здесь Ломоносов, Лавуазье? Главное, напирай плотней. Потом он бросил трубку, повернулся ко мне и рявкнул «Вместком, вместком!» Я сказал, что мне нужен Иван Давыдович. Он налился кровью. Был нагромен плечист, с могучей шеей и с всклокоченной пегой-шевелюрой. «Я сказал, вместком!» — гаркнул он. «С трех до пяти, а здесь у нас разговора не будет, вам ясно?»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 За мой столик под крахмальной скатертью, под крылышко к Сашеньке, хотя нет, сегодня нечетный день. Значит, под крылышко Правильно. И сразу же отдать ей долг и заказать селедочку, масляно поблескивающую жирную, тающую ломтиками, посыпанную мелко нарезанным зеленым лучком, а к ней три-четыре горячих, рассыпчатых, картофельный, И тут же кубик масла прямо из ледяной воды. И пузатый графинчик. Нет-нет, без этого не обойдется. Я это заслужил сегодня. И еще соленые грузди. Сопливенькие, всаку, в перемешку с репчатым луком, кольчиками. И по потребности минеральный. Или пиво. Нет, минеральный. А притушив первый голод и взвинтив себе настоящий аппетит,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 какие были в моде несколько лет назад. Помнится, поражали такие пальто моё воображение тем, что их можно было носить и на левую сторону тоже. С одной стороны, например, они были чёрные в серую клетку, а на выворот — серые в чёрную. Мимолетный эпизод этот отвлёк меня всё-таки от гастрономических ведений И я вспомнил почему-то, как лежал в больнице, и целый месяц меня кормили чудовищно пресной,